187. Матерь Агни-йоги птички скажи, люблю ее очень. Трудно, родимой но с нами она. Перемены в вашей жизни ей принесут облегчение. Снова свободно вздохнет. Пусть учатся мыслью со мной сливаться. Для птички, любимой, у меня чудесный зернышки есть. Пусть их соберет и поделится с вами».